Ханна. Всегда нужно внимательно слушать, особенно если говорит папа. Я уже давно отложила красный карандаш. Всё равно мой объект для рисования переместился. Женщина уже не лежит на полу, а сидит у стены между мамой и дедушкой. Теперь для пятен на её лице потребуется бордовый цвет. Кармин уже не годится. Когда женщина открыла нам дверь, Папа очень сильно ударил её головой о стену, с такой силой, что даже получилось со звуком "пам". Но какой бы ни была большой рана, обычно кровь засыхает очень быстро. Так в нас заложен эволюцией. Быстрая свёртываемость крови повышает шансы на выживание. Однажды нам досталась мама, у которой было нарушение свёртываемости крови. У неё почти 3 дня текла алая кровь. К счастью, мы догадались уложить её на целлофан, иначе она бы нам всё перепачкала. Папа уже рассказывал мне грустную историю про мальчика в ванной. Это был мой брат, вот как сейчас Йонатан. Я и теперь хорошо слушала, хоть и знала эту историю. Папа рассказал мне её после случая с мамой и Сарой. Он тогда плакал и говорил, что нужно беречь семью, иначе можно всё потерять. Он сказал так, потому что я не любила Сару, и потом очень этого стыдилась. Теперь папа рассказывает дедушке, маме и незнакомой женщине про Сару и про то, как она постоянно плакала после своего рождения, а через некоторое время начала ещё и кашлять. К счастью, это продолжалось недолго. Помню, как я обрадовалась, когда Сара впервые затихла, и подумала, что теперь мы снова сможем выспаться. Мама тогда сказала: "Это плохо. Только это не так. Спать очень даже хорошо, и главное очень важно, потому что во сне наше тело восстанавливается. Ей нужно в больницу". Мама повторяла это вот уже несколько дней, но папа говорил: "Это обычная простуда, Сара скоро поправится". Обычно мама на этому успокаивалась, но только не в тот вечер. Она уверяла, что у Сары воспаление лёгких. Воспаление лёгких, известное также как пневмония, представляет собой острое или хроническое воспаление лёгочной ткани, вызванное бактериями, вирусами или грибками. Папа возразил, что она не врач и вообще плохая мать, если ничего не может сделать с Сарой. Мама плакала в голос. Вообще-то взрослым следует всегда запирать детей, прежде чем ссориться. Хотя, возможно, они и не хотели ссориться, тем более что папа уже сказал: "Довольно". Но мама продолжала плакать, и всё громче. "Что вообще стряслось?" шёпотом спросил Йонатан. Он тоже спрятался за дверью спальни. Мы уже почистили зубы, когда услышали громкие голоса из спальни. "Сара снова не даёт спать", шипнула я в ответ. Я сказал, хватит, прогремел папин львиный голос. Иона там вздрогнул. Прошу тебя, мне же ехать не обязательно, всхлипывала мама. Я останусь здесь, просто отвези её в больницу. Папа взял маму за руку. Если сейчас же не замолчишь, прошипел он. У неё жар. Она поправится. Мама плюнула папе прямо в лицо. И тоже заговорила львиным голосом. Чудовище, твоя дочь умирает. Она не проживёт и до утра. Папа хотел успокоить маму. Таких припадков у неё прежде не бывало. Папа крепко держал её за шею, это часто помогало, когда у мамы случались припадки. Я повернулась к Йонатану и шепнула: "Пойдём ложиться". Вообще-то мы хотели дождаться, когда мама придёт рассказать нам историю на ночь. Но стоило нам улечься, как мы заснули. Всё потому, что мы не досыпали в прошлой ночи, когда Сара постоянно плакала. Но в ту ночь было действительно тихо. Об этом как раз и говорит папа. Но в ту ночь